Глава вторая. 1 июня 1377 года. Москва. Дмитрий стоял дурашливым манекеном, а вокруг суетилось трое слуг, завершая приводить его в порядок. Сегодня был очень важный день как в его жизни, так и всего европейского средневековья, включавшего, как известно, и земли Руси. Можно сказать, наступала новая эпоха. Еще в прошлом году императору удалось завершить строительство стадиона, работа над которым, по остаточному принципу, он вел больше десяти лет. Но ему хотелось провести непростой между собойчик в своем державном закутке. Отнюдь. Дмитрий в привычной для себя манере готовил максимально резонансное событие. Возрождение Олимпийских игр, но уже в новом христианском ключе. То есть никуда не отбрасывая фактор религиозной составляющей. А иначе в те годы было никак. Не поняли бы. Ради этого проекта Дима уже в 1372 году, сразу после заключения мира, начал откровенно заваливать большую часть выдающихся деятелей христианского мира перепиской. Казалось бы, какое отношение имеет сугубо языческое действие олимпийских игр к христианству? Но Дима тут повернул, как обычно, все довольно необычным способом. Вот примерно, как он выстраивал доказательную базу. «Все сущее создал Всевышний?» «Да». «И тело твое тоже?» «Безусловно». «То есть он изготовил и вручил тебе это тело, а ты, скотина, о нем не заботишься?» «Не моешь его?» «Не ухаживаешь?» «Не следишь за его здоровьем?» «Не тренируешь и не развиваешь?» «Ты что, не уважаешь Всевышнего?» «Я?» «Нет, но...» Что «но»? Кому подарили тело? Тебе. Брезгуешь? Или, может быть, ты поклонник лукавого? Ну, отвечай. А на заявление о примате духа Дмитрий, ни на секунду не смущаясь, заявлял, что ничтожен тот дух, что не способен держать свое тело в чистоте и порядке, что такой дух отравлен кознями преисподней и невелик, но порочен, убог и оскорбителен для Всевышнего. Ну и так далее. Нагло, напористо, решительно, с простой и доходчивой логикой. Император прекрасно знал, что христианство опиралось в своем развитии на ключевой, можно даже сказать, фундаментальный тезис. Credo quia absurdum. Credo quia absurdum. «Верую, ибо абсурдно». Латинское выражение, приписываемое Тертулиану. То есть «верую, ибо абсурдно» но этот замечательный костыль был удобен и пригоден только для раннего Средневековья. Время шло, мир развивался, уйдя вперед, так что уже сейчас христианство остро нуждалось в новых форматах толкования, чтобы не войти в противоречие с научно-техническим прогрессом. И вот, дабы не противопоставить науку и религию, император решил сделать ход конем и продолжить определенные шаги в рационализации христианского учения, Но в отличие от тех же Ариан... Ариане, одно из течений в раннем христианстве, существовало в IV-VI веках. Было утверждено в качестве государственного формата христианства Константином Великим и просуществовало в таком положении полвека. У федератов, германских союзников империи, просуществовало еще два века официально. Окончательно его искоренить удалось только в IX-X веках. Суть течения заключалась в попытке рационализировать христианство с точки зрения логики и субординации. Налегая не на ключевые догматы, а на контекст, слона нужно было есть маленькими кусочками, плавно и методично подготавливая почву для серьезных реформ догматики. Духовенство, впрочем, не сильно и жаждало перемен. Но Дмитрий у них особенно и не спрашивал, чего они ждут. Потому как знал, если здесь и сейчас не начать трансформировать христианство под изменяющуюся картину бытия, будет беда. Сначала всевозможные протестные течения, в том числе весьма радикального толка, а потом и вовсе начнут расти всевозможные воинствующие нигилисты и прочие чудеса природы. Умному и прекрасно образованному человеку религия, конечно, без надобности. Но много ли таких умных и развитых? Это все требует очень большой и тяжелой работы на протяжении многих лет, непрерывного самообразования и упражнений для мозга. Посему император подозревал, что основной массив атеистов-нигилистов будет, как и в реальности, иметь типа Шарикова из замечательного романа Булгакова «Собачье сердце». Но мы отвлеклись. Возрожденные Олимпийские игры не были самоцелью. Они стали логичным развитием той политики по суровому насаждению норм гигиены и санитарии, которую проводил Дмитрий. Тут и общественные туалеты в городах, и специальные службы, вывозящие отходы за пределы стен, и запрет на выливание помоев на улицы города и так далее. Даже до повитух дотянулись руки императора, которым под страхом нещадной порки было приказано дезинфицировать руки перед приемом родов по рецепту Игнаца Земельвайса. Игнац рекомендовал обмывать руки в растворе хлорки, которая убивала на корню всякую инфекцию. Этот нехитрый прием снизил смертность роженец от родильной горячки, то есть инфекционного заражения крови, с 18 до 2,5%. За это достижение коллеги-врача со всей Европы середины XIX века бедного венгра затравили и под финиш сдали в дом для душевнобольных на лечение, где он и умер. Хотя потом признали его правоту. Но, как вы понимаете, ложка дорога к обеду, и трупу от этого признания консервативных коллег легче не стало да и вообще многое стали делать по крайней мере в армии и городах воду кипятить руки перед едой мыть и так далее теперь же предстояло оформить полученный результат и строго по законам диалектики перевести количественные успехи в качественное достижение то есть закрепить за гигиеной санитарией и вообще культурой и эстетикой здорового тела божественную природу но все хватит выркнул, наконец, Дмитрий, утомленный возней слуг. Светает уже. От него сразу же отстали и услужливо открыли дверь. Медленно, чтобы не вспотеть и не растрепаться, император прошел к коню и водрузил свою августейшую тушку в седло, предварительно взойдя на специальную подножку, Это трап. А что делать? После стольких побед и успехов, хочешь не хочешь, покрываешься крошкой мрамора в глазах окружающих. Легкая конная прогулка размеренным шагом, и он на стадионе. Ничего особенного из себя постройка не представляла. Система трибун, выстроенная из кирпича по готической архитектурной схеме, опираясь на колонны и ребра жесткости. Такой подход позволил сэкономить на строительном материале и дать большое пространство под трибунами для технических нужд. Людей набилось, не пересказать. Плановая вместимость стадиона составляла 10 тысяч посадочных мест, и все они были проданы. Мало того, видя плотность посадки, император про себя усмехался, понимая, что туда усадили куда больше людей. Вон, чуть ли не на головах соседей разместились. Простым селянам билет купить было не по карману, но оно так и задумывалось. Дмитрий хотел заработать даже на этом деле либо прекрасно понимал всю ценность и радикальную дефицитность масштабных развлечений в XIV веке. Как восприняли эти игры в католической Европе? Неоднозначно. С одной стороны, одиозная фигура Дмитрия пугала и отвращала элиты из-за своего успеха и совершенно дурных, в их понимании, идей. С другой стороны, огромная масса обедневшего дворянства видела в этих играх возможность проявить себя и даже как-то преуспеть. Потому что кроме медалек и чисто формальных почестей, всем, занявшим призовые места, выплачивали весьма существенные денежные вознаграждения. Так что участники прибыли даже от таких далеких земель, как Арагорнское королевство и Навара. Император добрался до своего ложа, сел и благосклонно махнул рукой. Сразу же загудели трибуны. Началось. Какова была программа этих первых возрожденных Олимпийских игр? Бег, прыжки, метание копья, несколько номинаций пешего фехтования в доспехах, стрельба из лука и арбалета, конные шибки, конные скачки. Всего 27 номинаций и, как следствие, комплектов наград. Дмитрий осознанно не включил в игры множество других интересных дисциплин, равно как и массовые соревнования с коллективными замесами. Не все сразу. Он и так пожалел, что включил в программу первых игр столько номинаций, из-за всеобъемлющего бардака, который это действо сопровождал. Месяц игр тянулся так долго, насколько только было возможно. Он измотал императора совершенно. Практически ежедневно происходили неприятные моменты, требующие его личного вмешательства. И даже несмотря на это, с игр вынесли за сотню трупов. Цивилизованные люди предпочитали решать свои разногласия цивилизованно, то есть с оружием в руках. Те же драки на финише были обычным делом. К концу игр туда пришлось ставить отряд паладинов, устрашающих своим видом даже самые дурные головы. Постоянно, буквально ежедневно, приходилось импровизировать. Например, вести через неделю игр турникеты, сделанные на коленке, и крепкие ограждения подходов к ним, чтобы избежать постоянных давок и драк на входе и выходе из стадиона. В общем, Дмитрий чувствовал себя к закрытию игр так, Словно лично и ежедневно участвовал за каждого игрока в состязаниях. Но это окупилось с лихвой. Основной доход дали не столько билеты, сколько косвенные вещи. Такие как проживание, питание и питье гостей и участников, а также постоянно действующая в Москве ярмарка. Билеты стали своеобразным отборочным туром, приглашавшим в первую очередь тех людей, которым было что тратить. Император отбил игры пятикратно с точки зрения денег. Кроме того, была получена колоссальная социально-политическая выгода. Москва уже второй раз за десятилетие объявила о себе как о ключевом общехристианском центре. Сначала массовым книгопечатанием, как для католиков, так и для православных, а теперь еще и игры, посвященные Иисусу Христу. Да такие масштабные и разнообразные, что никто из монархов Европы не мог себе их позволить, даже если бы захотел. По крайней мере, какое-то время. Дмитрий же готовил к следующим играм расширение номинаций и увеличение площадок, строя и подром.